Короче сказать, семья Измаила, по-видимому, была в полном удовольствии от своей бездеятельности, хотя временами у нее и являлись смутные проблески сознания, что в перспективе их благополучию угрожает некоторая опасность со стороны титонов, грубое коварство которых может нарушить их настоящее блаженное состояние. Один только Абирам составлял исключение среди этих людей, предававшихся сомнительному покою. После жизни, проведенной в совершении всевозможных мелких, незначительных подлостей, негодяй осмелел настолько, что взялся за выполнение отчаянного предприятия, известного уже читателю из предыдущего рассказа. Его влияние на более смелого, но менее деятельного Измаила было не особенно сильно, И если бы скваттера не выгнали внезапно с плодоносной земли, забранной им без какого-либо соблюдения законов, Абираму никогда не удалось бы уговорить мужа сестры принять участие в предприятии, требовавшем так много решительности и предусмотрительности. Мы уже видели сначала успех его плана и последовавшее затем разочарование. Теперь Абирам сидел в стороне от остальных, обдумывая, как бы воспользоваться выгодами своего предприятия, становившимся с каждой минутой все более и более сомнительными, благодаря открытому восхищению, которое выказывал Моторе невинному предмету низких замыслов Абирама. Мы оставим его придающимся колебаниям и сомнениям и перейдем к описанию других действующих лиц нашей драмы. На изображенной нами картине остается еще один уголок. На маленькой насыпи направо на краю поселения лежали Миддлтон и Поль, крепко связанные ремнями из кожи бизона. С утонченной жестокостью они были положены так, что каждый из них мог видеть отражение своего страдания на лице другого. Ярдах в 12 от них виднелась легкая, похожая на Аполлона фигура твердого сердца, привязанная к столбу глубоко врытому в землю. Между ними стоял траппер. У него отняли ружье, ягтаж и рог с порохом. Но из презрения к его бессилию оставили ему известную долю свободы. Стоявшие вблизи 5-6 молодых воинов с колчинами на спине, и с длинными луками в руках, внимательно наблюдавшие за всем происходившим вокруг них, указывали ясно, как бесполезна была бы всякая попытка бегства со стороны такого слабого старика. В противоположность другим зрителям важного совещания пленники были заняты разговором, представлявшим для них особый интерес. Капитан проговорил охотник за пчелами с выражением комической озабоченности, доказывавшим, что никакое несчастье не могло заставить его пасть духом. «Как вы чувствуете, действительно ли этот проклятый ремень из недубленной кожи режет ваше плечо? А может быть, у меня просто мурашки в руке?» Когда душа страдает так сильно, то тело становится нечувствительным к боли ответил более утонченный, но едва ли такой же бодрый Миддлтон. «Дал бы Бог, чтобы мои верные артиллеристы напали на это проклятое поселение». «Вы можете с такой же пользой желать, чтобы жилища титонов превратились в осиные гнезда, и оттуда вылетели бы осы и стали сражаться бы с этой шайкой полуголых дикарей?» Поль захихикал, забавляясь своей выдумкой отвернулся от товарища и стал искать минутного отдыха от страданий, представив себе, что эта дикая идея может осуществиться и, воображая, как нападение ос сломит продолжительное терпение индейцев. Мидлтон рад был помолчать, но старик, прислушивавшийся к их словам, подошел несколько ближе и продолжал разговор. «Тут будет безжалостное». «Дьявольское дело!» — сказал он, покачивая головой в знак того, что даже он при всей своей опытности теряется, как выйти из затруднительного положения. Наш друг полни уже привязан к столбу для пытки. И по глазам, и по всему виду вождя сию я вижу, что он возбуждает народ для дальнейших ужасных дел. «Слушайте-ка, старый траппер!» сказал Поль, извиваясь в туго затянутых ремнях, чтобы взглянуть на грустное лицо старика. «Вы, мастер, говорить на разных индейских языках и знакомы несколько с дьявольскими проделками индейцев. Пойдите на их совещание и скажите их вождям от моего имени, то есть от имени Поля Говера из штата Кентукки, что если они...» обеспечит свободное возвращение в Штаты некой Элен Уэд, они могут взять мой скальп, когда им будет угодно, и всяким способом, который может доставить им удовольствие. Если же они не согласятся на это условие, можете накинуть часа два пытки, чтобы угодить их проклятым аппетитом. «Ах, милый, вряд ли они станут выслушивать такое предложение» так как отлично знают, что ты словно медведь в западне, не можешь ни сражаться, ни бежать. Но не падай духом, потому что цвет кожи белого человека бывает для него иногда смертельным приговором, а иногда — щитом. Хотя дикари не любят нас, но хитрость часто связывает им руки — Если бы красные племена могли использовать свои желания, вскоре на обработанных полях Америки снова выросли бы леса, и в этих лесах белели бы кости христиан. В этом не усомнится никто из тех, кому известно, как краснокожие жалуют бледнолицых. Но они насчитали нас в таком количестве, что уже память изменяет им. Да, у них есть и своя политика. Поэтому вопрос о нашей судьбе далеко не решен. А вот для бедного Поуни, боюсь, остается мало надежды. Старик замолчал и медленно пошел к тому, о ком только что говорил. Он остановился недалеко от столба, к которому был привязан дикарь, и простоял некоторое время в молчании и с выражением лица, подобающим при созерцании знаменитого воина — находящегося в таком состоянии, как его пленный товарищ. Но глаза твердого сердца были устремлены вдаль, и весь вид его говорил, что мысли его витают далеко от происходящей вокруг него сцены. Силы собрались на совещание о моем брате», — сказал, наконец, Траппер, убедившись, что он может привлечь внимание молодого воина, только заговорив с ним. Молодой вождь обернулся со спокойной улыбкой и ответил. «Они считают скальпы на кровле хижины твердого сердца». «Без сомнения. Без сомнения они начинают горячиться все более и более, по мере того, как припоминают число убитых тобою титонов. В настоящую минуту для тебя было бы лучше, если бы ты провел больше дней на охоте за оленями, чем на пути войны». Тогда какая-нибудь бездетная мать из этого племени взяла бы тебя вместо своего утраченного сына, и ты жил бы спокойно. Разве отец мой думает, что воин может умереть? Владыка жизни открывает свою руку не для того, чтобы брать свои дары обратно. Когда ему нужны его юноши, он призывает их, и они идут». Но краснокожий, в которого он вдохнул жизнь, живет вечно. Да, это гораздо более утешительная и смиренная вера, чем вера вон того бессердечного титона. В этих волках есть что-то, что трогает меня до глубины души. По-видимому, они обладают мужеством, да и честностью нагорных деловаров. А этот юноша, удивительно, Очень удивительно, но возраст, глаза, члены, как будто бы это были братья. Скажи мне, Полни, не слышал ли ты когда-нибудь в своих преданиях о могучем народе, жившем некогда на берегах соленого озера, вблизи восходящего солнца? Земля бела от народа одного цвета кожи с моим отцом. Нет, нет, я говорю не о тех пришельцах, которые пробрались в эту землю, чтобы лишить законных владельцев их права, а о народе, который был и по природе, и по цвету красен, как ягода на кусте. Я слышал, как старики говорили, что были шайки людей, которые укрывались в лесах там, где восходит солнце, потому что не осмеливались выйти на открытые поляны, чтобы сражаться с другими племенами. «Неужели в ваших преданиях не говорится о величайшем, храбрейшем и мудрейшем народе изо всех краснокожих, которых Уиконда сотворил духом из уст своих?»